точный расчёт или безумие. Ну и где она? Император Брахер медленно повернул голову и своим скрипучим голосом заставил вздрогнуть застывшего поблизости разумного, который был начальником тайной службы империи. У меня, понимаете ли, идея появилась, а вы мне всё портите. Немедленно найдите её, тогда мне будет спокойнее. Начальник тайной службы империи медленно наклонил голову и пошёл прочь, а старый император мечтательно посмотрел в окно, за которым раскрывался вид на роскошный императорский сад. Ведь он сам прекрасно понимал, что сейчас ему надо ожидать каких-либо подвохов с любой стороны. И поэтому новая мысль, которая поселилась в его голове среди множества различных безумных идей и опасений, банально хотела всего лишь получить возможность жить в своё удовольствие, а для этого надо было обзавестись семьёй. И куда он все эти годы смотрел? Ведь у его родственника была довольно молодая и даже красивая дочь. Можно было бы этот факт использовать. Эта девушка родит ему наследника, а сам Брахер получит то, что ему надо. И никто не сможет его в чём-то обвинить. Более того, никто не станет как-то вредить ему. Тот же самый Герцик Мойрис никогда не перейдёт дорогу собственной дочери. И это факт. Оставалось только найти её. Подумал о том, что девушка достаточно молода и наверняка уже имеет свои собственные интересы в отношении молодых людей. Император внезапно нахмурился. Ему только такой радости не хватало. Он сам прекрасно понимает, что выйдя за него замуж эта девушка станет императрицей. То есть в сложившемся положении наверняка найдутся доброжелатели, которые постараются найти способ влиять на политику государства всего лишь за счёт попыток предоставить молодой императрице потенциальных фаворитов. Этого он не мог позволить. Этого и не будет. Он об этом позаботится. Этой девушке будет некогда заниматься такими вещами. Правда, у самого старого императора сейчас возникли большие сложности. Тайная служба доложила о том, что несколько молодых дворян фактически составили заговор, пытаясь жениться на этой девушке, дочери герцога Моириис. Видимо, даже не осознавая того, что таким образом они пытаются перейти дорогу самому императору. С их стороны это был серьёзный просчёт. Император никогда не допустит того, чтобы кто-то, тем более из простых дворян, перешёл ему дорогу. Особенно тогда, когда речь касается возможного наследника императорского трона. Это был факт, факт, который не стоит недооценивать кому бы то ни было. Представив себе лицо герцога, которого сейчас довольно вежливо удерживали в тюрьме для коронованных и благородных особ, император тихим и скрипучим голосом рассмеялся. А что? Он наверняка уже и сам метил на трон императора, а тут такой сюрприз. Его дочь станет императрицей. И тогда его собственные дети не смогут никак претендовать на трон империи, ведь они будут всего лишь родственниками императора. Уже в который раз Жалко, что он раньше об этом не подумал, но сейчас еще было не поздно. При помощи эликсиров и снадобий можно будет сделать так, чтобы девушка практически сразу понесла его наследника, а сам старый император получит желаемое. Тоже интересное развитие событий. Вот только несмотря на все старания тайной службы, все никак не удавалось определить то место, куда исчезла эта молодая дворянка. Герцог Майриз сделал все возможное, чтобы очень хорошо спрятать ее, причем сделал это весьма своеобразным образом. Судя по данным его доносчиков, даже дворяне самого герцога не могли выяснить место нахождения своей госпожи, а если и знали, то все это оказывалось пустышкой. И императору оставалось тоже сейчас мучиться в неведении. Все же его время постепенно уходит. В скором времени он, возможно, окажется неудел, банально оставшись в проигрыше. Этого Брахер в себе позволить не мог. Всего лишь по той причине, что он заранее ощущал угрозу своим планам и интересам. И тут ничего не поделаешь. Угроза-то была, не шуточная. Те же самые молодые дворяне империй могли легко и просто задурить голову девушке, вынудив её выйти за них замуж. К сожалению, после подобного даже сам император уже ничего не сможет поделать. Всего лишь по той причине, что брак расторгнуть-то можно, но доказать, что наследник появился от него, будет уже практически невозможно. Этого старый император точно не мог позволить. Так что придётся некоторые вопросы решать быстро. Снова вызвал к себе начальника тайной службы. Император приказал ему узнать о том, кто из дворян решил перейти ему дорогу. и принять меры. Никто не должен коснуться этой девушки. Никто и никогда. Конечно, можно было бы сказать, что у него и так выбор просто огромный. Можно было попытаться договориться с каким-нибудь из соседних государств, постаравшись банально породниться с их правящей династией. Можно было бы. Вот только это не устранило бы угрозу императорскому роду, и судьба герцога Мойерис всегда была бы таковой. Ведь они имели определённую родословную, от которой никуда не денешься. А так был достаточно сильный шанс сделать из этих разумных, верных слуг семье, которые не стали бы никогда пытаться перейти дорогу своей собственной родной сестре. Но это был очень важный фактор, который не стоило никогда забывать. И старый император не забывал. Он хотел сделать всё именно так. Однако девушка исчезла, и агенты, которых имел среди верных слуг герцога император Брахер, так и не обнаружили то самое место, куда она исчезла. Это было очень подозрительно, настолько подозрительно, что старому императору пришлось арестовать самого герцога Мойриис, ведь он понимал, что случайно такие вещи не происходят. Ему надо было любой ценой добраться до неё первым. Да, конечно. После того, как она выйдет замуж за кого-то постороннего, император может отомстить за разрушение своих планов. Только пользы от этого особо не будет. Хотя бы по той простой причине, что девушка наверняка будет против того, чтобы получить наследника и выносить его, наследника императорской семьи. И вот тогда возможны большие проблемы. Ему была нужна адекватная мать для ребёнка. Конечно, при помощи магических зелий можно ее заставить стать послушной, но тогда проблема будет в том, что придется постоянно держать ее на зелиях и даже более того, в сложившейся ситуации девушка станет игрушкой в руках тех, кто будет использовать магию. Под воздействием зелий разумный становится очень послушным, и не только для того, кто их использовал, и это было бы плохо. Ваше императорское величество, к вам прибыл верховный жрец храма Светлых богов. Медленно просочившийся в дверь, слуга замер, потупив свой взгляд, я ожидая решения своего хозяина. Он явно хочет что-то вам рассказать в отношении событий, касающиеся именно того самого суда, который возник не так давно. Махнув разрешающей рукой, император Брахер снова тихо рассмеялся. Ну а что ему сейчас ещё делать? Плакать, что ли? Эти идиоты не придумали ничего другого, как сцепиться с дворянами на периферии империи. Разве их нормальными после этого назовёшь? Что за глупость такая? Жрец заявил о том, что он хозяин на землях дворянина. Конечно, выглядело всё это довольно глупо. И даже в чём-то наивно. Вот только проблема была в том, что у того же самого дворянина были доказательства. Он был согласен пройти проверку при помощи артефакта Камень правды. А вот жрецы почему-то старательно противились такому решению вопроса. Почему? Что они скрывают? Учитывая все эти нюансы, император Брахер не хотел ни в какую позволять кому-то из тех же жрецов проявлять такие захватнические планы. Тем более, что по имеющейся информации, которую получил старый император, тот самый дворянин, который подал заявление в имперский суд, был тем самым дворянином, получившим своё имущество в виде баронства, а также и титул прямо из рук императора. А значит, только император и мог решать, кто и чего в данном случае достоин, но никак не жрецы. Они же в данном случае слишком много о себе решили позволить, и естественно, что возмущение дворянина можно было понять. Как только император узнал о случившемся факте наглой попытки захвата власти, то тут же потребовал от верховного жреца храма объяснений. То он понимает или приходит и постоянно уговаривает императора пойти навстречу храму. А то вдруг выясняется, что те же самые жрецы почему-то считают себя чуть ли не всемогущими, что им дало возможность и право так себя вести. Император позволять подобного не собирался, так как заранее понимал, что подобные сюрпризы не пройдут бесследно или даже безнаказанно. Да и доверия к словам того же самого верховного жреца у него уже не было. Но ситуация, в которой они оказались, в данном случае не позволяла самому императору позволить делам идти на самотёк. Всего лишь из-за того, что этот молодой дворянин, который потребовал объяснений, а также и наказания провинившихся, был действительно в своём праве. Но ну, где это видно, чтобы в баронстве ставили храмы, как в том же Герцкстве? Вообще-то в Герцкстве есть целые города, где возможно делать подобное. А вот в баронстве таких возможностей нет. Это серьёзный вопрос. Хотя, размышляя над тем, что он уже узнал из письма судьи, старый император тихо усмехнулся. По данным, которые тот излагал, получалось так, что молодой барон, которому император доверил довольно проблемный участок границы империи, довольно сильно и старательно взялся за дело. Начал там строить дороги, даже решился с какого-то там поселения сделать городок. А вы знаете, каких денег и усилий это стоит? Нет, император не прильщался, так как и сам понимал, что у того разумного наверняка есть достаточно денег, чтобы это провернуть. Паренёк был слишком амбициозен, и один его подарок говорил о многом. Самое интересное для императора заключалось именно в том, что за последнее время тот самый поднос из адамантита, который был ему подарен этим мальчишкой, уже несколько раз обнаружил в пище старого императора яд. А это всё-таки чего-то достойно. Именно поэтому сейчас старый император и не задавал лишних вопросов этому пареньку, так как не видел для этого никакого смысла. Потом ему придётся объяснить главное откуда у него взялись такие доходы. Но это будет позже. Сейчас императору было важно другое. Он хотел убедиться в том, что никто и ничто не помешает его планам. Будет ли так на самом деле, этого он не знает. Однако старый император сильно переживал по поводу того, чтобы никто не смог ему вообще никак помешать. Его планы должны быть на первом месте, и тут ничего не поделаешь. Так как ему надо было всё же добиться своего. Ваше императорское величество, я постарался разобраться с возникшей проблемой. Вполне ожидаемо заговорил практически сразу от двери верховный жрец храма Светлых богов, который всем своим видом сейчас пытался изобразить раскаяние, будто всё то, что произошло в империи, было именно его упущением. Я выяснил, что жрец из регионального отделения храма почему-то по не вполне понятной мне причине самостоятельно решил, что местный барон может построить такой храм для восхваления наших богов. Я уже послал туда своих представителей, чтобы они сразу узнали всё, что только возможно. Вот только мне непонятно, почему у того молодого барона оказалось очень много денег. Он позволил себе строить дороги, как настоящий имперский тракт. Более того, этот разумный по какой-то причине начал строительство собственного замка, при этом приказав разобрать два других, оставшихся от старых баронов. К тому же, я хотел бы обратить ваше внимание ещё и на то, что этот молодой разумный, видимо, сам того не понимая, по какой-то причине начал строительство города. Естественно, что наши жрецы тут же захотели, чтобы на тех осквернённых землях появился настоящий храм для восхваления светлых богов. И я не понимаю, почему этот молодой разумный так агрессивно на это законное требование отреагировал. Законная? Криво усмехнулся старый император, заметив то, как тут же насторожился жрец, услышав, видимо, в голосе владыки всей этой земли совершенно не те интонации, на которые он мог бы рассчитывать ранее. Мне тоже хотелось бы знать, кто сказал ему, что требования подобного рода законные. Всё так же усмехаясь, старый император внимательно посмотрел на жреца. который всё так же растерянно смотрел на того, кто по его мнению должен был сейчас поддержать именно его, но не как не молодого дворянина, чьи интересы эти разумные нарушили своими глупыми поступками. Ведь он прекрасно понимал, что чем больше на территории империи будет полноценных городов, тем больше налогов будет получать казна. А учитывая тот факт, что тот молодой разумный был довольно хорошим поисковиком, то можно было понять то, что есть возможность получить оттуда достаточно большие деньги. Надо всего лишь постараться, и всё. Надо было всего лишь какое-то время подождать, после чего этот разумный точно так же платил бы налоги и мог бы позволить себе построить тот самый храм для жрецов. Однако сами жрецы по какой-то глупости даже не подумали о том, что в сложившейся обстановке для них самих пользы никакой не будет. Почему? Неужели они не понимают элементарных вещей? С их стороны подобное является глупостью огромной величины, но, видимо, эти разумные даже не удосужились как следует продумать всю ситуацию. И как факт, столкнулись с тем, что этот разумный банально не желает идти им навстречу. Тем более, что среди всех этих событий они сами нарвались на то, что иначе как с сопротивлением разумных не назовёшь. Но начал бы тратить этот барон деньги на постройку храма. А что дальше? Ему бы пришлось остановить строительство дорог, что, кстати, изрядно поощрялось самим императором. Строительство того же города, который он начал строить, явно всё как следует продумыв, тоже пришлось бы прекратить. И что дальше? А дальше всё бы порушилось именно из-за вмешательства жрецов. Но они даже не удосужились узнать того, по какой причине сам император разрешил этому разумному целых 3 года не платить налогов. Видимо, им такие знания были не нужны. Как результат, в сложившейся обстановке они даже не задумывались о последствиях. А это очень плохо. Такие вещи выпускать из поля зрения никак нельзя. уж он-то это знает. Так я могу у вас узнать о том, почему жрецы считают себе позволительным нарушать мои указы? Наконец-то решив, что он хочет сказать, император Брахар медленно подбирая слова, принялся произносить свои мысли, в то время как верховный жрец начал буквально на глазах бледнеть. Я разрешил этому разумному не платить налогов в казну империи 3 года, только из-за того, что те земли находились в очень ужасающем состоянии. Этот молодой барон бросил все возможные силы и средства на то, чтобы выполнить мой указ. Вы же своим вмешательством всё испортили. И как мне это понимать? Кто разрешил вам пытаться с него что-то требовать, тем более в таких размерах? Если из-за вас будут нарушены сроки строительства, которое он там начал, то вам придётся за это ответить. И меня не интересует то, о чём думал какой-то там жрец. Меня интересует именно исполнение моих указов. Этому разумному было приказано сделать так, чтобы земли, на которых расположилось его баронство, стали полезными империи. И что я в данном случае вижу? А вижу я отнюдь не то, что мне бы хотелось, хотя бы по той причине, что ваши жрецы стали себе почему-то позволять то, что ни в коей мере позволять нельзя. Я могу узнать, с чем это связано. Если этот разумный захочет построить на своих землях какой-нибудь храм, вроде молельни, то это будет его личное решение. Но пытаться требовать с него что-то подобное в вашем случае просто недопустимая наглость. И мне теперь необходимо кого-то наказать. А мне очень хочется, чтобы этот самый кто-то ответил за свои ошибки. Что это за фокусы такие? Для вас законы империи пустышка? Вы не хотите объяснить мне подобные поступки? Естественно, что верховному жрецу в ответ на это требование сказать было банально нечего. Да и что он мог бы сказать? Во всей этой ситуации правда была как раз на стороне молодого дворинина, и сам император это прекрасно понимал. Он понимал, что в этом случае никак нельзя уступать, всего лишь по той причине, что если он хоть раз это сделает, то те же самые жрецы еще больше обнаглеют, и в данном случае без проблем такое дело не обойдется. К сожалению, это был факт. Жрецы не умели уступать. Старый император уже устал пытаться объяснять им, что выплаты из казны империи на долю храма вполне достаточно, и уже хотел просто передать тем же самым дворянам возможность самостоятельно с ними бороться, всего лишь по той причине, что жрецы были бы вынуждены каждый раз проходить и клянчить у дворян ту самую десятину, которую они так хотели. Но они не учитывали того, что выплаты от того же императора должны были бы сразу прекратиться. Но ну, не глупец же он, чтобы дважды платить за одно и то же. Сначала за то, что храм находится на территории империи, а потом ещё и за то, что они свои молельни располагают на территориях тех же графств или баронств. Подобное вообще недопустимо. Слишком уж многое они стали на себя брать. Но ничего. Император сумеет их призвать к ответу. У него для этого есть масса возможностей. Например, тот факт, что эти разумные, не успев получить дозволение на подобные поступки, уже совершили серьёзный просчёт, всё же может ему помочь. Среди дворян стали ширятся слухи о том, что пытаются провернуть жрицы. И как результат, ситуация для них значительно осложнилась. Эти разумные столкнулись с полным противодействием со стороны благородного сословия и теперь просто не смогут ничего поделать в этой сложившейся ситуации. Верховный жрец ещё несколько раз попытался объяснить глупость поступка разумного, который так наивно начал требовать у барона постройку довольно крупного храма. Но и тут император банально указал ему на ошибки. Ну какой ещё храм может быть в баронстве? Это же даже не графство. Там ещё и города-то в помине нет. Естественно, что верховный жрец намекнул на строящийся город. Тогда император Брахер тут же ударил взорвавшегося жреца по самому больному месту. А кто разрешил вашему жрецу распоряжаться землёй? ткнув сухим морщинистым пальцем в документ, лежавший перед ним, император скрипуче рассмеялся, явно давая понять жрицу, что есть вещи, которые храму банально не подвластны. Может быть, вы мне объясните, почему ваши жрецы позволяют себе распоряжаться землёй в баронстве Варио? Кто им это разрешил? Разве ни император это имеет право делать? Или тот самый дворянин, которого я поставил на землю. Кто разрешил вашим жрецам диктовать подобные вещи? Они должны были просто согласиться с решением дворянина. Этого же не произошло. Могу я узнать, кто позволил вашему представителю позволять себе такие вещи? Естественно, что в сложившихся обстоятельствах верховный жрец храма Светлых богов банально оказался в проигрышном положении. Тем более, что он действительно не мог ничего ответить на подобное обвинение. Император Брахер был в своём праве, только он имел право потребовать подобное. Так что отвечать по этому делу тому же самому верховному жрецу было просто нечем. Так как вся эта странная ситуация вынуждала его банально оправдываться, а верховный жрец очень не любил делать такого, зато императору Брахру всё это доставляло огромную радость, тем более, когда речь заходила о таких вещах. В конце концов, верховный жрец был вынужден замолчать, так как все его объяснения заводили этого разумного ещё глубже в тупик, и император поставил условие: Жрецам в ближайшие годы на тех землях делать нечего, так как они никогда не проявляли интересов к ним, кроме чисто грабительских. Ведь согласно документам, которые получил император из суда, можно было понять то, что жрецы приезжали туда на бегами, обирали местных крестьян, после чего просто исчезали, чтобы вернуться опять через какое-то время, когда у крестьян в карманах зазвенит хоть какая-то мелкая монета. При этом сами крестьяне неоднократно жаловались на то, что те же жрецы не особо интересовались спасением душ, а даже наоборот, вынуждали тех же крестьян больше подумывать о необходимости искать поддержку на стороне. Сейчас с ними откровенно начал конфликтовать местный хозяин, поставленный императором. А что будут делать жрецы в дальнейшем? В данной ситуации это не столь понятно. Именно поэтому император Брахар постарался напомнить верховному жрецу, что пытаться давить на тех же самых дворян жрецам категорически запрещается. Если им мало средств, которые выделяет империя, то тогда жрецам придется вспомнить свое прошлое и идти проповедовать и бороться с нечистью, в чем они, кстати, в последнее время не особо усердствовали. Пора бы им уже вспомнить о том, чем были славны те, кто служит светлым богам. А то и ж ты нашли себе развлечения, ходят, побираются. Дайте им деньги всего лишь за то, что они есть. При всем этом сам император открыто дал понять верховному жрецу храма, что категорически не приемлет больше глупых обвинений в том, что этот дворянин приверженец тьмы. Ведь известно же, что тьма всегда имеет достаточно золота, чтобы искушать разумных. А значит, этот разумный явно постарался бы подкупить жрецов для того, чтобы проворачивать свои дела и дальше, и не стал бы ни в коей мере идти на подобный открытый конфликт. К тому же, полученное им в письме суда обвинение этих разумных в том, что они действительно позволяли себе голословно обвинять различных разумных только из-за того, что им не предоставили каких-то бонусов или льгот, не говоря уже об обычных интимных услугах со стороны женщин, говорило об их самоуправстве. И поэтому император Брахер приказал больше не проводить тех же самых проверок на наличие тьмы без присутствия представителей императорского суда. А если дело касается простолюдина, то и обычных разумных, тем более дворян империи. Жрицу это всё не понравилось, но император не оставил ему выбора. Коротко заев в о том, что при сложившихся обстоятельствах честь империи и храма превыше всего. А если разумные, банально не пытаются услышать причин для его решений, то в такой ситуации им придётся принять всё так, как он того желает. Или же храму не придётся больше рассчитывать на поддержку императора и казны империи, что для этих разумных было просто недопустимо. Естественно, что верховный жрец тут же вздулся, когда понял, что в этой ситуации сам оказался в проигрыше. Но старый император продолжал давить на него. так как и сам понимал, что давать ему возможность действовать на собственное усмотрение будет ошибкой. слишком уж многое стали себе позволять жрецы. таким образом они и на императорскую власть могут замахнуться. император Брахар в последнее время очень болезненно реагировал на такие фокусы. именно поэтому он и приказал тайной службе империи теперь внимательнее следить за самими жрецами. Скорее всего, они не успокоятся и постараются в ближайшее время обвинить ещё в чём-нибудь того же самого разумного. Император же хотел предотвратить это. Этот парень действительно оказался довольно хитёр и имел возможность защитить границу государства. Как оказалось, он не только пытался устроить что-то для своих личных нужд, как местный барон, более того, этот разумный постарался построить вдоль границы империи несколько сторожевых башен, и сейчас строительство шло полным ходом. Уже только по этому можно было понять, что в данном случае у империи есть прямая возможность защитить эту территорию. А если бы он был приверженцем тьмы, то разве стал бы этот разумный перекрывать дорогу тварям пустоши? Нет, он явно постарался бы наоборот привести на территорию империи как можно больше тварей. Этого же не произошло. Почему? Скорее всего просто потому, что этот парень не был приверженцем тьмы. Понятно же, что те же самые жрецы будут пытаться все же надавить на дворе Нина и попытаются обвинить его в чем бы то ни было в приверженности к тьме. В предательстве разумных, проживающих в этом мире, да мало ли чего ещё эти разумные могут попытаться придумать. Именно поэтому старый император и постарался предупредить верховного жреца о недопустимости подобного самоуправства. Если жрецы всё же надумают провернуть нечто подобное, то их ожидает весьма неприятный сюрприз. Император Брахер сам постарается наказать тех, кто рискнёт играть в такие игры за его спиной. Естественно, что тому же самому верховному жрецу подобная информация не понравилась. Он-то наверняка рассчитывал на то, что сумеет всё же уговорить императора не проводить полноценный императорский суд. А тут вдруг такое. Император приказал всё же расследовать события и найти виновных. Вот только он запретил искать виновных среди дворян. по той причине, что дворянин, написавший эту жалобу, имел на это все права, те самые права, которые ему дал император, и уже только поэтому этим разумным придётся прислушаться. Можно, конечно, понять и то, что верховный жрец всё же попытается как-то выпросить разрешение у императора не вмешивать в это дело представителей дворянства, так как эти разумные явно будут действовать против жрецов. Он попросил императора дать возможность суду храма полностью самостоятельно решать судьбу обвинившихся. Вот только император не был настолько милостив. Ему уже надоели все эти игры и ссоры, так как и сам владыка всех этих земель прекрасно понимал, что в сложившемся положении любая попытка решить этот вопрос миром, особенно в отношении этих самых жрецов, закончится сильным волнением. волнением среди тех же самых дворян империи, а этого он позволить себе сейчас просто не мог. Хотя бы по той причине, что дворяне были основной силой империи. И если он по какой-либо глупости решит позволить жрецам притеснять дворян, для самого императора подобное не закончится ничем хорошим. Хотя бы по той банальной причине, что дворяне и так уже начали беспокоиться, ведь по большей части они уже считают себя ущемлёнными в правах из-за того, что слишком часто в последнее время император стал поддерживать тех же магов или жрецов. Так что он уже не мог этого себе позволить. Тяжело вздохнув, старый император медленно отошёл в сторону от своего любимого окна. возле которого принимал верховного жреца храма. Ведь проблема была отнюдь не в том, чтобы поставить жрецов на их место. Проблема была именно в том, что ему, как руководителю огромного государства, постоянно приходится балансировать, балансировать именно на позиции равновесия, не давая никому из разумных окружавших его каких-то лишних возможностей. Так как в сложившемся положении в данное дело тут же могли вмешаться другие силы, считавшие себя в тот момент оскорбленными из-за недостатка так называемого внимания. И все это было отнюдь не то, что император Брахар мог себе позволить. Ему приходилось все это учитывать, иначе без огромных проблем для империи это дело не обойдется. Вот и сейчас произошло то же самое. Конфликт интересов между жрецами и дворянами, учитывая тот факт, что дворяне в последнее время и так были не сильно довольны, императору приходилось пытаться решить этот вопрос уже в другой постаси, и теперь он должен поддержать дворян, хотя это было вроде бы и не сильно сложно ввиду того фактора, что молодой парень барон, которого все это коснулось, довольно неплохо подготовился. И заранее предусмотрел практически всё, не оставив своему противнику ни единого шанса, что явно в данном случае играла против Жерецов. Вот если бы сейчас было необходимо поддержать именно их, вот тогда бы император Брахер мог бы банально запутаться всего лишь из-за того, что в таком положении ему пришлось бы искать какие-то линии соприкосновения, чтобы нивелировать всю возникшую ситуацию. И всё потому, что сами эти разумные совершили весьма серьёзный просчёт. Слишком уж много фактов собрал этот мальчишка против них. Причём сделал он это всё довольно быстро, что говорило о его уме. Интересно, если дать возможность этому парню действительно сцепиться с жрецами, то чем это всё закончится? Ведь в этой ситуации молодой и разумный может развернуться так, что тем же самым жрецам станет очень неуютно. Тихо усмехнувшись, император подумал о том, что было бы неплохо дать этому пареньку возможность, например, ещё раз подловить жрецов на нарушении законов империи. Всё-таки в последнее время эти разумные слишком многое стали себе позволять. Одно только противостояние с ним чего стоит. А уж про попытки выпросить у императора целый закон о выплате храму десятины сами по себе о многом говорят. Теперь же никаких десятичных выплат им просто не достанется. Император Брахар, сильно разозленный несговорчивостью верховного жреца, приказал из казны больше пяти процентов годового дохода на храм не давать. А то, видите ли, решили уже открыто оспаривать его решение и даже смеют нагло пытаться что-то требовать. Нет, хватит уже. И так заигрались. Пора бы этим разумным усвоить основные правила жизни в мире. Да и вообще, то они требуют защищать территории от вторжения различной нечисти, а сами что делают? Практически ничего. Ведь именно из-за этого и возмутился тогда на императорском балу молодой барон Варио. Он в прошлый раз тоже выступил против верховного жреца, открыто заявив о том, что сами жрецы ничего полезного для империи сейчас не делают. И как старый император не рассматривал эту ситуацию, он всё время наталкивался на тот факт, что парень не ошибся. Типичным примером этому было именно то, что позволили себе жрецы в этот раз. Когда речь зашла о деньгах, они даже не задумались о том, что ситуация в данном случае складывается для них не очень лицеприятно. И это было плохо. Нет, чтобы прибыть на ту территорию с дворянином, проявить инициативу, постараться ему как-то помочь в этом деле, так они наоборот решили навредить в то время, когда император старательно борется для того, чтобы улучшить позиции империи и укрепить её позиции. Ведь у его государства врагов всегда хватало. Одни только эльфы чего стоят. Правда, в последние пару лет они почему-то затаялись. И этот факт уже сам по себе заставлял старого императора немного нервничать. Точно так же он сейчас нервничал и по поводу своей молодой невесты. И то, что герцогу Майриз он не оставит никакого выбора, и так было понятно. Этот высокородный дворянин будет вынужден пойти навстречу императору. Ведь таким образом он защитит не только саму собственную дочь, но и собственных сыновей, так как оказавшись в таком положении, они будут уже ближайшими родственниками императора и сами будут обязаны защищать интересы империи больше, чем кто-либо. Чем он и собирался наконец-то воспользоваться. Вот только получится ли это? Сам старый император не знал. Девушка исчезла, но в свой замок она не приезжала. Единственное, что в данной ситуации могло испортить планы старого императора, так это только желание каких-нибудь молодых дворян в срочном порядке жениться на весьма достойной и перспективной невесте. И тогда он мог опоздать. По данным Которые имелись у тайной службы императора, герцог Майриз отправил свою дочь в родовое поместье, но она туда не доехала. Почему? Неужели кто-то из дворян все же перехватил ее кавалькаду? Где же следы боя? В этом случае у старого императора были все причины переживать, а ему бы этого не хотелось. Лишнее переживание не добавляли ему молодости, и об этом говорили сами маги жизни. которые постоянно сопровождали императора Брахра. Если всё обстоит именно так, то ему действительно стоит задуматься, и остаётся только рассчитывать на то, что его верные слуги действительно найдут девушку и вернутся в столицу империи раньше, чем станет слишком поздно. Император понимал, что он может также приговорить семейство герцога к смертной казни. Придумать причину для этого не слишком сложно. В данной ситуации сложнее другое. Что ему останется делать, если ситуация действительно перейдёт определённые границы? Оставлять империю без защиты и без тех, кто может со временем возродить её величие, было нельзя. Даже несмотря на все возможные проблемы со здоровьем, которые выражались весьма специфическими всплесками злости, которая чаще всего прорывалась именно в отношении тех, кто мог попытаться перейти императору дорогу, Брахер старался удерживать всю эту ситуацию под контролем. А чтобы удерживать всё под контролем, сейчас ему и надо было как раз обзавестись наследником. Кто же знал, что всё так повернётся? Когда-то у него в руках было практически всё, особенно наследник. Ради рождения этого парня император тогда пошёл на многое. Этот мальчишка заигрался в заговоры и попытался предать собственного отца, всего лишь связавшись с вечно чем-то недовольными дворянами. Естественно, что как только император узнал о случившемся, то тут же приказал наказать провинившихся по законам империи. А согласно законам этого разумного должны были казнить. Что и произошло впоследствии. Все эти факторы накладывались друг на друга, и теперь император Брахер остался без наследника. Ему оставалось только попытаться всё же найти возможность своей семье удержаться на троне. А это было возможно только при помощи нового наследника. Да, можно было бы попытаться договориться с соседними государствами и взять невесту оттуда. Вот, например, то же самое королевство Юрим. У них вроде бы была молоденькая принцесса, которую можно было бы попытаться получить в обмен на какие-нибудь уступки. Вот только после последних событий старый император Исам прекрасно понимал, что эти самые уступки не приведут его ни к чему хорошему, особенно после проявленной ими агрессии. Он ещё не забыл о том, как тогда удачно удалось отбить попытку войск королевства вторгнуться в земли империи. Но ну а что делать сейчас? Ведь подобное вторжение может в любой момент повториться. Они же пытались чего-то достигнуть, напав на территории его государства. Пытались. Именно поэтому император и не хотел связываться с королевством Юрим. Кто знает, сколько ему ещё жить осталось. Наследник окажется один с молодой матерью. Кто будет следить за порядком? Представители королевства? Нет, этого позволить он категорически не мог. Это должен быть кто-то из своих, кто будет контролировать всё происходящее. А кто это мог быть? Только старый герцог Мойерис. По крайней мере, он мог чётко следить за происходящим и не позволить своей дочери каким-то образом опозорить интересы империи Даирин, не говоря уже обо всём остальном. Так что выбора у Брахра просто нет. Ему действительно придётся использовать дочь герцога. К тому же, девушка достаточно молода, и император слышал о том, что она многие вещи себе просто не позволяет. Учитывая то, что её отец воспитывал девушку в строгости, можно было понять, что лучше матери для наследника императору просто не найти. Так что в данном случае он имеет все права получить желаемое. Надо только постараться. И в том, что он получит такое согласие со стороны старого герцога, старый император даже не сомневался. Ему надо было сначала найти эту девушку самостоятельно. А уже потом поставить старого дворянина перед фактом. Фактом того, что его дочь уже стала женой императора. И тогда тот ничего не сможет поделать, так как будет вынужден подчиниться. Конечно, кто-то может сказать, что по какой-то глупости императору приходится играть в такие глупые игры со своим вассалом. Тут всё просто. Когда эта самая девушка только родилась, Герцик Моирис намеренно выпросил у своего сюзерена разрешение самостоятельно выбрать мужа своей дочери, и поэтому нарушать своё слово или ещё как-то надавить на этого разумного старого императора просто не мог. Однако он всё же может попытаться получить то, что ему нужно, причём банально вынудив их подчиняться. Император мог сам жениться на этой самой Милене. Главное было сделать всё вполне аккуратно. Заранее портить отношения с герцогом, за которым могло быть достаточно много дворян, императору не хотелось. Ведь в сложившемся положении, если ситуация будет обстоять именно таким образом, герцог Майриис может отказаться от поддержки своего родича императорского рода и банально обвинит Брахра в нарушении клятвы. Император уже подобное было ни к чему. Исходя из всех этих факторов, император и пытался найти то, чего ему не давали другие. Вот только ситуацию сильно осложнило исчезновение самой молодой девушки, выбранной им в невесты, и старый император уже начал терять терпение. Он уже не хотел слышать ни о чем, что могло касаться других дел. И когда начальник той же тайной службы императора попытался снова почему-то заговорить о вторжении на территорию того же барона Варио, император Брахер начал кричать и швырять в этого разумного всем, что попадалось ему под руку. "Да оставьте вы этого барона в покое!" кричал он своим добежавшим голосом, даже не пытаясь хоть как-то отреагировать на магов жизни, которые пытались его остановить. Я вам что приказал? Найти дочь герцога Майриз. А вы мне что? Чушь какую-то мелите. При чем тут опять этот барон? Неужели вас подкупили жрецы? Я не хочу ни про кого из них ничего слышать и про его противостояние с ними. Все, с этим разберется императорский суд. Кто там виноват и в чем виноват? Постарайтесь мне больше не надоедать с такими глупостями. Я ставьте в конце концов этого барона в покое. Что за чушь? Как он может быть связан с исчезновением моей невесты? Глупости какие-то несёте. Лучше бы позаботились о том, чтобы никто из посторонних не узнал о том, что мне нужно. И поэтому я хочу, чтобы вы бросили все силы на её поиски. Найдите мне Милену. Всё. Покорно выслушав крики своего господина, этот разумный был вынужден уйти, постаравшись больше не привлекать к себе излишнего внимания. Сам же император принялся возмущённо бродить по своему кабинету. Это же надо было такую чушь придумать. Якобы этот парень каким-то образом причастен к исчезновению дочери герцога, и каким же это образом? Глупость какая-то. Старый император вдруг почувствовал, что кто-то старательно пытается подставить этого молодого дворянина. И самое главное глупость в этом была именно в том, что эти хитрицы даже не понимали того фактора, чем для них черевато подобное противостояние. Глупцы, какие же они все глупцы. Император не для того ставил их на такие доверенные места, чтобы они так легко и просто отступались от интересов империи. А сейчас для него самым важным было именно то, чтобы он мог защитить интересы своей семьи. А это, как ни крути, весьма важно. Поэтому он не собирался больше тратить время на какие-то глупости. Тем более, что эти глупости могли ему же только навредить, и не только ему, но и всей империи Даирин.